28. Сознание носителя света всегда принадлежит плоскости вышей, чем сознание людей его окружающих и его современников. В этом его трудность и в этом его подик. Как бы человек высшей расы среди дикарей, так оно и есть в действительности. Его сознание адепта может опередить общее развитие человечества на целый круг. а в редких случаях и больше. Приходится жить в тисках низших сознаний. Эту тягость окружающего несовершенства приходится нести не только им, но и им высшим, но и каждому высокому утонченному духу. Там, где низшее сознание чувствует себя как рыба в воде, задыхается и страдает сознание утонченное. В своём развитии оно шагнуло далеко вперёд, а вращаться ему приходится в грубых, несовершенных и не соответствующих его уровню условиях. Потому несущие добровольную миссию в тяжких условиях жизни земной подвиг земной совершают. Явление частилищ на земле особенно усугубляет испитье чаши яда. Надо понять страдание развитого сознания в тисках недрствий часто задаётся вопрос как даже будет легче разве может сознание восходя и утончаясь сделать путь более лёгким одно только утончение само по себе заставляет остро чувствовать тягость несовершенства низкой плоскости сознаний но через чистилище надо пройти чашу яда испить Давление низшей сферы притерпеть и выйти победителем из этого непрекращающегося столкновения высшего с низшим. И не только победить, но и посильно поднять общий уровень мышления человеческого. Как буксир тянет за собою баржи, замедляя бег свой, так и служитель света все энергии свои полагает на служение общему благу. лёгких подвигов не бывает так же не бывает лёгкой жизни тех кто следует за владыкой